Глава тринадцатая. Картишки. Все шло своим чередом. Мы возвращались в святилище, сдавали каперу арты, получали тугрики и готовились к следующему рейду. Надо сказать, чинга редко ходил за Хабаром специально. То он выполнял чьи-то просьбы, то решал дела с научниками, то ему что-то узнать надо было, то спешил на выручку. Это последнее напрягало больше всего. быстро, порой рисково, не заморачиваясь на артах. Иногда успевали помочь, иногда нет. У меня сердце кровью обливалось, когда он по доброте своей идиотской опустошал наши шмотники. А хуже всего, если приходилось какого-нибудь полуживого бродягу на хребтине тащить до ближайшей базы. Но после нескольких вылазок Чинга стал делить хабар поровну, и я начал воспринимать помощь другим сталкерам как дань, как работу. не особо приятную, порой тяжелую, но хорошо оплачиваемую. В общем, жил за Чинга, не тужил. Прикупил снаряги разные, комбес годный, бэушный АК-74 поменял на новенький АК-103 с хорошей оптикой, к подарочной беретте добавил немецкий Хекклер Компакт. Денег было много, я умудрялся откладывать и играть в удовольствие. По сути, уже после шестой вылазки мог свалить из зоны. Тугриков хватало долги отдать и тачку купить. Но нет, я играл, все поднимал ставки. Картишки меня изгубили, подкосили основательно. Вспоминать противно. И не хочу, а память нет-нет, да нагонит, хлестанет больно, хлестнет, четко отстанет, потом снова. Однажды все накопления спустил за полчаса. Все. И те, что за хабар, еще тепленький карман грели, и те, что в кубышку откладывал. В меня тогда словно бес вселился. Срубил сначала неплохой куш. Глаза загорелись, по телу мандраж пошел, руки затряслись. Вспоминаю все, как в тумане. Очнулся, когда опустил под ноль. Бросился я к чинга денег просить на отыгрыш. — Нет, дружище, — ответил он грустно и спокойно. — Просирай свои. И, кстати, наш контракт подошел к концу. Он ушел. Просто встал, закинул свой СГИ на плечо, через дверь вышел в осень. Вождь тянул меня к моей мечте сильнее, чем я сам себя. Обманул я его надежды. Как подумаю об этом, тошно становится. А тогда я разозлился, ого-го, как! Ну и черт с тобой, жлоб махровый, без тебя как-нибудь проживу. Не получилось. Снова Чинга увидел через неделю. Надо признать, к тому моменту я был жалок. Вношенный, засаленный армейки в стоптанных дырявых берцах большего размера, вместо калаша с кривой гадюкой, заросший, полуголодный, без копейки в кармане. Его беретту, кстати, я тоже проиграл. Так вот. Бросился я к вождю. Стыдно рассказывать, как умолял его и просил взять снова в вонапарники. Чего я только не обещал, какими клятвами не сыпал. Кажется, даже плакал. С будуна плохо помню. Морда отекшая. Щетина поросячья. От перегара мухи дохнут. За булдыги в Полоцком приличнее смотрелись. Он сидел молча, потягивал чай и смотрел в пыльное окно. Спокойненько так смотрел, словно меня и вовсе не было. Когда я выдохся, устал унижаться, встал, утирая сопли, готовый уйти, он сказал «Сядь!». В тот день Чинга открыл у бармена на меня невозвратный счет. куда будут уходить все мои бабульки и которые можно забрать только за кордоном. Взял с меня клятвенное обещание никогда больше не играть, и тем более на деньги. Снаря в долг по-скромному, и мы снова начали ходить вместе. Что-то мне подсказывает, не будь я таким идиотом, вряд ли бы он в тот раз заговорил о контракте. Мы переходили больше обговоренного уже намного и он не заикался». Я из кожи лез вон, чтобы не быть ему обузой. Делал все, что вождь говорил. Учился и старался соответствовать, старался быть полезным. И он, кажется, это ценил. Я перестал лезть с расспросами и ждал, когда первым заговорит он. Терпел, если надо было, надрывался, не перечил, не вздехал и не нылся. Я знал, что Чинга никогда не пустит меня на непроход, не сольет отмычкой и не потребует больше, чем я смогу сдюжить. и жизнь как будто налаживалась. Я снова почувствовал в себе уверенность, уверенность в том, что смогу выбраться из зоны живым, расплатиться с долгами и утереть нос Ритке с хахалем».